Глава 54 Благодаря магии и ее свернутому пространству народ в гостиной расположился без проблем. Каждому хватило места за столом. На белоснежной скатерти стояла посуда из тонкого фарфора. Лежали серебряные столовые приборы и салфетки из тончайшего шелка. Несколько видов чая, включая травяные, сладости и холодная закуска, радовали глаз. Все для высокопоставленных гостей. «Здесь очень мило», — заметила Ларан Риэль, сделав несколько глотков чая из своей чашки. «Такое живописное место. Уверена, тут и дышится легче, в отличие от человеческих городов». «Здесь не только мило, но и спокойно», — отозвалась я. «Визиты наносятся редко, и любители одиночества могут жить здесь припивающе. «Ох уж это человеческая привычка наносить визиты», — скривилась Ларан как будто от их чистоты что-то изменится. «Не у всех есть возможность постоянно появляться при дворе», спокойно заметила бабушка. «Где же еще новости узнавать, как не в гостях?» «Скорее сплетнями обмениваться», проворчала Лара Риэль. «Зато люди не скучают так сильно, как мы», вступила в разговор Аурелия императрица Пантер. «И у них не настолько жесткий этикет». «Потому только и выживают». Фыркнула Лара Нариэль. Я слышала у крон эльфов новый рысак, задумчиво произнесла бабушка. Она потихоньку пила свой фруктовый чай и словно бы не присутствовала при разговоре так краем уха что-то слышала, но при этом умудрялась задеть эльфийку посильней. Поговаривают куплены у людей и не за полную цену. Правда, или ложь? Лара Нариэль побледнела. Вроде как испугалась случайного замечания. Видимо, было чего пугаться. «Ну что вы, ваше величество!» Торопливо произнесла она. «Лгут! Все лгут! Мой сын уведомил человеческого купца, что выплатит ему стоимость коня в два этапа, а завтра как раз должен быть второй». «Очень на это надеюсь», — величаво кивнула бабушка. «Уверена, купец будет родной встрече с будущим эльфийским наследником». Намек был понят правильно. Я не сомневалась, что завтра купцу выплатят всю оставшуюся сумму, что его, несомненно, шокирует, так как эльфы привыкли брать у людей все, что хотели, не платя за это. Но теперь, когда в дело о покупке росака вмешалась императрица драконов, императорский род эльфов найдет деньги. Ведь ссорится с высшей расой себе дороже. «Ваше сиятельство, неужели это правда, и вы прибыли из другого мира?» — притянула одеяло разговора на себя Нара. Та самая старая дева из вампирш я слышала просто невероятные слухи о нем и их правилах жизни там. Я закусила изнутри кончик губы, чтобы не рассмеяться. Уж не знаю, случайно или намеренно, но Нара затронула такую тему, от которой будут в шоке все аристократки, сидевшие за этим столом, кроме разве что моей мамы. Но уж лучше говорить о привычках части жителей на Земле, чем усуждать очередного неоплаченного росака, и потому я ответила, «Истинная правда, Ваше Высочество, мы с моей матушкой действительно прибыли совсем другого мира. Думаю, вам понравилась бы жизнь в части его государств». «Чем же он так привлекает внимание?» полюбопытствовала Аурелия, императрица Пантер. «Своими обычаями, Ваше Величество», ответила я. «В некоторых странах они сильно отличаются от местных. Следующие полчаса-час мы посвятили земле, ее государствам, феминизму» борьбе за равноправие и так далее. Мои гости охали, ахали, неверяще качали головами, но при этом слушали с большим вниманием, включая бабушку. Чаепитие закончилось мирно, и аристократки разных раз встали из-за стола с задумчивыми выражениями на лицах. Когда они все разошлись, и в гостиной остались лишь мы с мамой и бабушкой, я выдохнула с облегчением. «И нечего было так волноваться», — с мягкой иронией заметила бабушка. Ничего страшного с тобой не произошло бы в любом случае. Я только кивнула, делая вид, что соглашаюсь с этими словами. Страшного. Да тут одно сборище этих императриц. Уже страшно. Мама с бабушкой ушли довольно быстро, сказав, что мне надо отдохнуть. Я проводила их до портала, вернулась в гостиную и еще раз выдохнула. «Трусиха — Трусиха! — сообщило пространство. — И вам не хворать, дядька Сван! — откликнулась я. Ты, девка, веди себя поуверенней. Ты ж внучка императора и невестка его советника. Тебе вообще все расы должны ноги целовать. А можно они просто будут вести себя адекватно?» Уныло спросила я. «Хотя бы в присутствии людей». «Размечталась», — фыркнул дядька Сван. «Те же эльфы месяцок-другой побудут тихими и милыми, а затем снова начнут права качать, как обычно». «Ясно, необучаемо».